Глава вторая. Пурпурная и черная. Андра. Сквозняк гулял по тронному залу, раздувал пурпурные знамена с горцующим пегасом и черные траурные полотна. Давно догорел погребальный костер, а ветер развеял пепел. Горлицы, что разнесли вести по Арасе и в соседней земле, успели вернуться в птичники. Разъехались по домам те, кто решился приехать и отдать последние почести, прошли все положенные сроки для траура по королю, но Андра не решала снять черные знамена ни в самом Кастельтерне, ни в окружавшем его городе. Даже Кирс, который значил для нее куда больше, не получил столько почестей, ни у кого не нашлось времени, чтобы достойно оплакать его, и Андра будто компенсировала это, прощаясь с его отцом. Не сам ушел тихо и неожиданно. Андра видела, в нем сломалось что-то в тот день, когда умер Кирс. Даже той ночью, когда они с Сашкой тащили обессиленного Несама из подземелья Кастельтерна, тот был злее. В нем билась жизнь, тогда Андре казалось, потому что все 15 лет не сам жил местью, она ошиблась, он жил надеждой воссоединиться с семьей, с Кирсом. И когда того не стало, сам окончательно превратился в того, кем был внешне, жалкого, беспомощного старика, без надежды и смысла жить дальше, и одним утром просто не проснулся. Андра отвернулась от открытого окна, когда осознала, что вокруг стало тихо, задумавшись, она не заметила, что каменщики прекратили работу и теперь покорно ждали, боясь потревожить королеву. Что пришел Метус и встал за спиной в ожидании внимания, что прископ проскользнула в открытую дверь, покружилась вокруг колонны и приземлилась рядом с хозяйкой. Андра кивнула старику-чародею и взглянула на мраморную колонну, работы были в самом начале, колонну доставили и начали ставить, но главное было не в этом, главное – обвить ее письменами и рисунками. Это была идея Саши. Андра всегда считала колонны тронного зала простым украшением, но Саша вычитал в книгах Сагуса, что всякий правитель Араси стремился поставить в тронном зале новую колонну, чтобы рассказать о своих победах. «Ты должна поставить еще одну, рассказать о Сагусе, о Кирси, о Нерте», сказал Саша, тогда Андра отмахнулась, страна разваливается на куски, корона вот-вот слетит с ее головы, до украшений ли? Лишь когда умер не сам, она поняла, что имел в виду Саша, колонна, не просто украшение, это доказательство ее правды, того, что она, законная наследница трона, а не узурпатор и убийца Кирса. И Андра призвала каменщиков, и пока те доставляли и шлифовали мрамор, она с Метусом записывала историю, которая потом ляжет по всей колонне спиралью из рисунков и слов. «Совет ждет, моя королева», – осторожно напомнил Метус. Андра едва заметно кивнула и не понять, то ли согласилась, то ли попросту отмахнулась от старика. Опустилась возле Приски, потрепала ее между ушами, рыжая дракошка тут же затарахтела, ткнулась в ноги, требуя новой ласки. В отличие от своевольного и независимого Мару, Приска вышла очень ручной и ласковой дракошкой, обожала летать и не покидала хозяйку надолго, словно боялась, что вдали от нее снова станет обычной кошкой, исчезнут драконьи крылья ей. Чешуйки на лапах Метус демонстративно кашлянул, но Андра проигнорировала, продолжила возиться с Приской, идти на совет не хотелось, корона затягивала ее, лишала не просто свободы, боли. Временами Андре казалось, она ничем не управляет, не в силах на что-то повлиять, будто все предрешено и остается лишь плыть по течению, принимать те решения, которые от нее ждали, но сложить лапки и сдаться, ну уж нет. Просителей все меньше, вдруг сказала она. К новой королеве шли неохотно, и Андра почти смирилась с этим. Что поделать, арасицы 15 лет жгли на кострах чародеев, а теперь должны принять чародейку-королеву, но ничего, все изменится, когда она отменит чары Сагуса. «Отменят ли?» Почти два месяца прошло с тех пор, как Саша и Мару ушли искать золотого дракона, и с тех пор ни одной горлицы, никаких известий. Она думала, Мару будет прилетать время от времени с новостями, но нет, они оба как в воду канули. Куда их занесло? Нашли Сагуса? Живы ли или их она тоже потеряла? А грязи его не от них все больше», — проворчал Метус. Андра пожала плечами, тут не поспоришь, но что поделать, первое, что она сделала, сев на трон, повелела восстановить храм Эсты в Серебряном лесу и сделала неприкасаемым священный источник Аквия. И если до храма пока никому не было дела, то с водой в городе сразу стало сложнее. Андра надеялась, что источник поможет ей. Метус говорил, когда-то вода в нем обладала силой, лечила болезни. Если она снова станет целебной, то это докажет правоту Андры, поможет горожанам смириться с переменами и с возвращением магии. Но нет, вода в источнике оставалась обычной водой, раны не заживляла и чудес не творила. Может, и Аквия больше нет, что, если Эста сгинула, Андра слышала разговоры ламарских солдат. Те поговаривали, богиня утратила силу, бродит по земле в человеческом обличии, не в состоянии вернуть истинный облик. Возможно ли такое? Порой Андре казалось, никто из ее окружения до конца не понимает, что натворили не самый Сагус, а ответ нести ей. «Нужны новые колодцы», – тихо произнесла она. Все привыкли брать воду в источнике Акве. «Воду из него можно брать и теперь», – возразил Метус. «Но стирать белье и мыться? Нет, люди недовольны. Они могут носить воду ведрами». Это не то, что раньше. Андра недовольно передернула плечами, старик не понимает. Он столько лет провел в лесу и в ламаре, вечно в походах, спал на голой земле, умывался в ручье, отвык от обычных удобств. Подумаешь, пустяк, принести ведро воды, а для людей это еще один повод злиться на новую королеву. Ты можешь наколдовать, чтобы вода сама приходила в дома. «Обсудим все это на совете, Ваше Величество!» Опять совет, Андра поморщилась. Но Метус прав, сидя здесь она проблемы не решит. Андра погладила Приску напоследок, нехотя выпрямилась и пошла к выходу из тронного зала. «Вы всегда нас ненавидели. Ха, вы, аросийцы, всегда были слишком высокого мнения о себе. И всегда мечтали забрать наши земли. «Вернуть, вернуть то, что испокон веков!» «Не сильно же ваши предки за них боролись!» Принадлежало Ламаре, мы не звали вас на нашу землю, но вы пришли и превратили Ламарию в руины!» Двери в королевские покои были распахнуты, и Андра услышала голоса еще на лестнице. Ламарцы и арасицы спорили, как обычно. Лишь отвечая на удар, это вы развязали ту войну, забыли уже, вы хотели призвать Сетеса, предать огню всю Арасию. То есть эту часть истории вы помните? Хотя бы признаете, что были и остались верными слугами Сетеса. Андра прошла в кабинет, остановилась в дверях гней, который стал новым хранителем короны, и хранитель веры даже не заметили ее появления. Хранитель золота заерзал на стуле, осторожно кхек-хекнул, пытаясь привлечь их внимание, тщетно. «Мы хотя бы не выдумываем себе богов. усмехался Гней. Голос его звучал уверенно и спокойно, спор не распалил его. А вот хранитель веры задохнулся от возмущения, кровь отхлынула от его лица, на мгновение Андра испугалась за старика, не хватил бы удар. Но тот заговорил, потрясая скрученным пальцем, и голос его дрожал от возмущения. Я знаю, знаю, что вы замышляете, вы всегда это замышляли, еще с тех времен, как король Адриан, благослови создатель его память. Гней не дослушал, качнул головой, пытаясь скрыть улыбку. Да-да, убить предателей, вернуть то, что из веков было нашим, посадить на трон истинного короля. Но погибнут люди. Хранитель веры не расслышал иронии в его голосе. «Люди уже погибли», Андра ответила вместо Гнея. Спорящие резко повернулись к ней. Гней почтительно опустился на одно колено, склонил голову, хранитель веры охнул и прижал руки к груди. «И погибнут еще, если мы не прекратим эти внутренние распри», продолжила Андра, «мы больше не враги». Теперь мы единый народ, так и должно было быть, думаю, именно этого и хотели король Адриан, и потом его дочь, королева Петра. Вспомните наши традиции, во мне течет кровь ламарских королей. Мои чары от прадеда, который был ламарским принцем. Хранитель веры с сомнением потряс головой, будто не соглашался с услышанным. Я думаю, лорд Гней только хочет сказать, что боясь несуществующих чудовищ, вы порождаете этих чудовищ. Андра коснулась плеча хранителя короны, чтобы привлечь внимание, и когда тот взглянул на нее, негромко произнесла «Не надо, вы же не такой». «Откуда вы знаете, какой я на самом деле, моя королева, и какие планы вынашиваю?» Так же тихо отозвался к ней. Андра улыбнулась. «Не знаю, вы правы» но вы присягнули моей матери, признали ее королевой, и первым из ламарцев присягнули мне, мы выбрали доверять друг другу». Было еще кое-что, из-за чего Андра доверяла Гнею. Но об этом она умолчала и, наверное, никогда не решится признаться, хотя кого она пытается обмануть, еще немного, и правда выдаст сама себя, ей не удастся долго скрывать все, что произошло в лесном ламарском лагере. Гней взглянул на нее, Мура улыбнулся в ответ, одними уголками губ, коротко кивнул и только затем поднялся. Андра неспешно прошла к своему месту. Один слуга отодвинул массивный стул, помогая ей сесть, другой услужливо поднес кубок. Андра отмахнулась от него движением пальцев. Приска тут же запрыгнула к ней на колени, завертелась, устраиваясь. Хранитель веры все еще стоял на том же месте, растерянно глядя по сторонам. Андра вздохнула, старику труднее всех принять перемены. Она видела, тот сопротивлялся изо всех сил, бился за Создателя, как последний воин света, хотя новую веру никто не запрещал и нес раздора больше, чем кто-либо, но Андра не находила решимости освободить его от места хранителя веры. Боялась, что тот повторит судьбу не сама, и все же. «Вы можете уйти, Пресветлый, если хотите, мы не будем сегодня обсуждать вопросы веры, ваша помощь не понадобится, отдохните!» Старик вздрогнул, взглянул на Андру, тут же перевел ревнивый взгляд на Метуса. Андра опередила его. «Хранитель волшебства еще и мой наставник и личный советник, мне не обойтись без его участия!» Хранитель веры прошамкал что-то неслышное и опустился на свой стул, шумно, по-стариковски, отхлебнула из кубка. Андра не спешила, обвела взглядом совет. Метус, сильный чародей, ее наставник, хранитель волшебства, титул, который Андра придумала специально для него, думал ли Метус, что станет придворным чародеем? Это его раньше называли бы Пресветлым, но Андра не решилась отнять титул Хранителя Веры. Может позже, когда они обратят чары Сагуса и все вспомнит прошлое, мать ценила Метуса, а вот Андра недолюбливала самого их знакомства. Слишком прямолинеен, слишком верен чарам, слишком открыто считал ее ребенком и навязывал свою волю. Андра не понимала до конца, какие цели преследует Метус, но ей нужно учиться, а другого учителя не было. Гней Хранитель короны и Ламари, главный военачальник ее матери, благородный лорд, он мог бы стать королем, но боги не одарили его чарами, и он пошел за нертой. Андра доверяла ему. Поначалу гней пугал ее, варвары с южных земель, он казался ей необузданным, сильным, независимым, как великие герои прошлого, и этот тяжелый взгляд темно карих глаз, мурашки по спине каждый раз. Все изменилось, когда Андра узнала, что не Ата, а должен был идти в Кастельтерн вместе с Нертой. Ата оттолкнул его, прыгнул в портал в последний момент. Иногда Андра думала, как причудливо переплетаются судьбы матерей и дочерей, что связывало Гния с матерью, он всегда был подлиннее, советовал, охранял, долг и только хмурый, немногословный, что он скрывал за внешним спокойствием. Гней вдруг взглянул на нее, и Андра вздрогнула, потому что на мгновение увидела другое лицо. Лес кутается в темноту, краски стираются, воздух пахнет сосновой смолой, и хочется утонуть в его карих глазах. И пальцы переплетаются, Андра осторожно высвобождает ладошку и нежно касается смуглой щетинистой щеки, и губы шепчут что-то ласковое. Такие же глаза были у Аты. Простил ли гней гибель племянников, почему так внимателен и осторожен с ней, видит в ее чертах нерту? Андра отвела взгляд. Хранитель Араси, лорд Эрис, он был хранителем мира. Сколько Андра себя помнила, солдаты доверяли ему, люди верили, случившееся ошеломило его. Он бился против Кирса, которого знал с детства и служить которому готовился, он был рядом с ним. Когда на поле боя прилетел золотой дракон, что Кирс успел сказать ему, Андра не решалась спросить. Но лорд Эрис принял сторону Андры без колебаний, и та часто думала, что именно это спасло Арасию от мятежей. Хранитель золота, лис и хитрец, так называл его Сагус, когда был королем. Андра все еще не понимала, можно ли ему доверять, но заменить не решалась, слишком хорошо тот знал казну и торговцев, слишком много связей поддерживал. Хранитель золота встретил ее взгляд улыбкой, и Андра решилась, я хочу раздать деньги горожанам. «Какой повод?» – мурлыкнул тот. «Нужен повод?» Мы раздали серебро в день похорон короля несамо, благослови создатель его память, и потом, месяц спустя. Но! Не стоит раздавать золото и серебро просто так, поддержал хранитель секретов, это плохо кончается. Он прав, люди подумают, что вы подкупаете их, шепнул Метус, доверия не прибавится. Андра насупилась, не зная, что сказать. «Хорошо, что мы можем сделать, чтобы люди поняли, корона заботится о них?» «Распустите легионы!» Хранитель золота пожал плечами, это предложение он озвучивал на каждом совете. «Армия под знаменами пугает людей, все ждут, что война вот-вот начнется!» Поддержал его хранитель секретов. «Сейчас пора урожая, моя королева, рук не хватает, позвольте мужчинам вернуться по домам!» Андра взглянула на хранителя Араси, тот молчал, задумчиво разглядывал свои руки, он созывал легионы по приказу Сагуса, которого считал королем, ему нужен был приказ королевы, чтобы распустить их. Но она не решалась, да, содержать такую армию, разорительно для Кастельтерна, но что будет, если солдаты разъедутся по всей арасе, лорды смогут объединить их вокруг себя и начать бунт. Лорд Эрис... Тот поглядел на Андру, ей показалось, она увидела в его глазах те же сомнения. «Думаю, мы можем распустить часть армии». Хранитель золота фыркнул. «Продолжайте, лорд Террис. По меньшей мере половину». «Распустите хотя бы две трети», — воскликнул Хранитель золота. «Чего вы боитесь? Два месяца прошло, момент упущен». «Я согласен, у границ спокойно, моя королева», — стрял хранитель секретов. «Сейчас нет угрозы». «Может быть потому, что Кастельтерна храняют две армии», — рявкнул хранитель Араси. «Сейчас мы сильнее всех врагов вместе взятых». Повисло молчание. Советники, обмениваясь недовольными взглядами, я подумаю, — решила Андра. «Если моя королева позволит». Тихо произнес гней. «Я отправлю в Ламарию большую часть своего войска. Ламарцев здесь не жалуют». «Не жалуют!» Буркнул себе под нос хранитель веры. «Народ Костельтерна только обрадуется, если вы уберетесь обратно домой. К тому же ламарские границы сейчас практически беззащитны, и это беспокоит меня», продолжил хранитель короны и ламари, сделав вид, что не услышал. «Вас защищает море!» фыркнул Хранитель Секретов. «А вас защищают горы», парировал Гней. «Нас оборвала Эхандра, нас защищают и море, и горы. Прекратите грызться, мы теперь одна страна, привыкните уже». «Со всем уважением, Лорд Гней», протянул Хранитель золота. но люди точно успокоятся, когда ламрцев в Кастельтерне станет меньше. Гней метнул на него злой взгляд но промолчал. Андра прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, медленно выпустила воздух через рот. Советники притихли, наблюдая за ней, кто с тревогой, кто с любопытством. «Лорд Гней, делайте, как считаете нужным, я доверюсь вам, но я бы не хотела, чтобы ламарцы исчезли из моей личной гвардии. Сейчас их половина, пусть так и остается». Гней кивнул, они встретились взглядами, и Андра поймала его мимолетную улыбку и едва заметно кивнула в ответ. «Что еще?» – спросила она у советников. «Торговцы покидают Костельтерн, хранитель золота глядел в кубок, водил пальцем по кромке, за последнюю неделю закрылись две лавки. И перо единорога», – добавил хранитель Араси. Трактир на площади с источником, а дом у тех совсем опустел. Не осталось ни одной приличной девки, а ведь в городе полно солдат. Но никто не хочет ублажать ламарские. Он замолчал под строгим взглядом Андры, снова уставился собственные руки. Андре сдержала улыбку. Лорд Эрис никак не привыкнет, что в Совете появилась женщина. «Если моя королева позволит...» Протянул хранитель золота и слегка склонил голову, намечая поклон. Андру раздражали эти показательные церемонии, в них не было никакого смысла. Она помедлила мгновение и недовольно кивнула, позволяя тому говорить. Советник улыбнулся и продолжил. Конец лета, время фестивалей в честь урожая, хорошая ярмарка и праздник привлекут торговцев, и не только их. Это отвлечет горожан. Поддержал хранитель секретов. «Я организую пышное богослужение, а вы сможете раздать еду и одежду беднякам», закивал хранитель веры. «Лучше бесплатное вино и пиво за здоровье королевы», усмехнулся хранитель Араси. Но траур нерешительно протянула Андра. Фестиваль пугал ее. Музыка, актеры, танцы. Сейчас, в такое время. Последний праздник в Кастельтерне закончился войной и смертью Кирса, а потом и не само. Стоило представить новый, холодок бежал по спине и горло сдавливало, лучше укутаться в черное, спрятаться в трауре. Гней подался к ней, вы достаточно оплакали и короля, и его сына, моя королева, людям нужно веселье, что проку от свободы, если приходится плакать каждый день? Метус осторожно коснулся ее руки. Не обязательно приглашать гостей и устраивать гуляние в замке, фестиваль урожая, народный праздник, устроим его за городскими воротами. Нет, скинула Андра, вспомнив день рождения Кирса, только не там. Тогда на городской площади, предложил хранитель золота. места хватит. Вряд ли будет толпа гостей, пробубнил хранитель Араси. Как раз возле храма Создателю вы сможете посетить утреннюю службу. Хранитель веры взглянул на Андру с надеждой. А потом ярмарку. Мертвый чародей еще открыт, вставил хранитель секретов. Значит, еще один праздник, и так скоро. Андра противилась этому, но выбора не было. Кажется, весь совет одобрял эту идею. Даже метусы Гней, может, они и правы, Кастельтерну вяз в трауре и печали, может. Фестиваль пойдет на пользу? Сколько времени нужно, чтобы все организовать? Я сегодня же разошлю горлиц, на ярмарке будут лучшие товары. У хранителя золота на все был готов ответ. А подготовить площадь много времени не займет, управимся за несколько дней». Андра кивнула. «Хорошо, пусть фестиваль, утром проведем богослужение в честь Создателя». При этих словах хранитель веры обрадованно закивал. Андра повернулась к Метусу. А на закате, в честь тесты, в старом храме в Серебряном лесу, и пусть чародеи устроят небольшое представление на площади. Что-то изящное, красивое. «Мы что-нибудь придумаем», – кивнул Метус. «Не распугать бы народ», – мрачно буркнул хранитель секретов. «Тогда решено», – Андра кивнула. Взяла на руки Приску и встала, советники поднялись следом, склонили головы в поклоне. В дверях Андра остановилась, отпустила Приску и взглянула на хранителя золота. «Вот еще что, наймите несколько водовозов, пусть возят по городу чистую воду за счет короны». Уйти она не успела, слуга ворвался в королевские покои, раскрасневшийся, запыхавшийся. «Горлица, моя королева, из крепости Орлов, срочная!» Задыхаясь, проговорил он и протянул Андре письмо, стянутое красной нитью. Сердце почему-то забилось с утроенной скоростью, и Андра застыла, не решаясь взять пергамент. В ней сделал это за нее. Сломал печать с двумя перекрещенными мечами, развернул письмо и протянул ей. Пальцы Андры чуть дрожали, пока она читала короткое послание, кровь прилила к щекам. Страх, злость, чувства смешались. Саша в беде. Выдохнула она и протянула письмо гнею.